0.6. Последние объедки. 69-й день лета. 1290 год. Деревня Лерис. Пригород Митры. ти -джей. Что щекочет мое лицо? Приоткрыв глаза, я заметил, что было уже довольно темно. Сколько был в отключке? Протерев глаза грязными и мокрыми руками, понял, что шел дождь. Я в лесу, а меня окружали поломанные ветки деревьев. И правда, видимо, падение было жестким, но упал я не как метеорит, оставив после себя кратер, а меня будто протащило по земле, учитывая, что позади меня из поврежденных деревьев выстрелился длинный коридор. Я глянулся по сторонам и заметил, что вдалеке горели огоньки. Меня занесло в населенный пункт. Это хорошо. Думаю, стоит проведать обстановку. Одежда на мне была рваная и грязная, при себе не было ни гроша, ни личных вещей. Пройдя пару сотен метров, я наткнулся на небольшую с виду деревушку. На улицах людей оказалось очень мало, все они слонялись без дела, без какой-либо суеты. Они были весьма бедными, это я понял по их поношенным одеждам, невзрачному внешнему виду, а также угрюмым лицам, наполненным пустотой и отчуждением. Хоть на улице было темно, зато мне отчетливо бросилась в глаза огромная стена высотой около 100 метров, которая находилась далеко за пределами этой деревушки. Скорее всего, путь до нее занимает около пары километров, но я могу ошибаться. Стена действительно очень большая, и покрывала собой весь горизонт, а за ней я заметил яркие разноцветные прожектора, которые вертикально светили высоко в небо, медленно пролистывая вверх названия различных брендов, рекламируя их. Среди них я заметил знаменитые чипсы картофанища, а также энергетик жоповжих. Мне стало очень интересно, что же это за место и куда я попал. Это что, мегаполис? А какой из них? В любом случае, мне предстоит это узнать. Для этого необходимо подойти к кому-нибудь и спросить. «Подайте, пожалуйста, мне на пропитание», — спросил один из бедняков, к которому я подошел на улице. Он сидел на небольшой картонке, постеленной на земле. На нем лишь белая рваная майка до да трусы-семейники, даже обуви не было. «Валера, хватит выпрашивать милостыню», — обратился к нему проходящий мимо местный. «Все и так прекрасно знают, что ты выпрашиваешь деньги на очередную бутылку спиртного». «Не твое дело, уебок», — ответил он грубо. «Иди-ка ты нахуй. Эй, парень, не найдется пару десятков рад?» обратился он ко мне. «Мне правда очень надо. Куплю себе покушать». «Простите, у меня с собой ничего нет», — ответил я. «Скажите, а где я нахожусь, что это за место?» «А ты кто вообще такой?» — спросил бездомный. «Убежать от правительственных агентов мне хоть и удалось, но говорить каждому встречному свое имя я бы не рисковал. Мало ли, может, когда они придут по моему следу именно сюда, то обязательно опросят местных насчет того, видели ли они меня. Этот бедолага за пару десятков рад». «Сдаст всю мою подноготную в лёгкую». «Я и так удивлен от того, что меня до сих пор не поймали, и неизвестно, сколько фору у меня имеется. Сейчас необходимо залечь на дно и не высовываться, а после найти дядю Тедди». «Эй, малец, ты чё застыл?» Вдруг прервал мой поток мыслей этот попрошайка. «Эм, меня зовут Алекс», — ответил я. «Зачем я выбрал это имя? Не порочу ли я его память своей глупой выходкой?» «Прости меня, дружище, но таким образом я всегда смогу напомнить о тебе и вскоре искуплю вину за все свои ошибки. Обещаю пользоваться твоим именем только по необходимости». «Ну и куда ты, Алекс?» – спросил меня незнакомец. «Я просто ездил со своими родителями на охоту в лес и заблудился», – соврал я, почесывая затылок. «А ты вообще местный? В Лерисе живешь? «Лерис?» «Деревня наша, ты сейчас в ней находишься». «А, я понял. У вас тут, кстати, очень мило». Он посмеялся. «Ну ты и приколист, конечно. А ты помнишь, откуда приехал, где твой дом?» «Вон там», — ответил я, показывая пальцем на стену мегаполиса. «Знаешь, шутки шутками, парень, а это не смешно», — с недоверием ответил он. «Простите?» «Я никогда не поверю, чтобы такой вежливый малый жил в южном районе Митры. Либо ты ненормальный псих, либо ты все таки там не живешь. Так и что из этого правда?» «Да я и правда оттуда». Скромно посмеявшись, продолжил вратья. «Знаешь что? А ну пизду отсюда, сопляк!» Пригрозил он. «Вы чего?» «Еще раз повторяю, пошел вон, пока не разъебал тебя!» Он взял руку палку и стал громко кричать своим хриплым голосом, махая ей передо мной во все стороны. Я не стал рисковать своим и его здоровьем, а просто убежал от него. Мой желудок начал неприятно урчать. «Хочется кушать. Денег нет, еды купить не могу. Что мне делать, я пока не знаю». На улице я наткнулся на небольшое кафе, где жарили аппетитный на запах мяса, а около продавца, готовившего его, столпилось около шести или семи человек. Я подошел к ним, и мне было очень неловко просить помощи. «Эй, малой, не видишь, что тут очередь? Встань позади нас и жди, пока тебя не обслужат», сказал один из покупателей. «Вот молодежь пошла, лезет впереди всех, никакого уважения», подхватил его знакомый. Я отошел, как они и приказали. Стоял в сторонке и ждал своей очереди, слушая разговор этих ребят. «Ты собрал нужную сумму, Ленни?» – спросил один из очереди у своего знакомого. «Осталось еще немного, поработаю пару недель, и можно пробовать», – ответил второй. «Я вот буду пробовать уже завтра», – возгордился он. «Да ладно, неужели накопил?» «Нет, просто я хорошо знаю одного из ребят, которые стоят на пропускном пункте». «А что, так можно?» «Думаю, да. Если тебя знает лично кто-нибудь из банды лоботрясов, то они пропустят тебя в город». «А как же собеседование? Они устраивают проверки». Для тех, кто не имеет связи, они проводят собеседование ради забавы. И кого ты из них знаешь? Его зовут Джоэл. Парень весьма жесткий, но очень великодушный. Думаю, он просто прикидывается плохим парнем. На самом деле он хороший и добрый. Недавно одну мою знакомую пропустил, по моей просьбе. Она была очень рада. Круто. Только он предупреждает, что немного денег все же нужно накопить, иначе первое время в городе будет тяжело. Но моей знакомой он сразу предложил ночнег и одну очень привлекательную вакансию в ночном клубе неподалеку. «Слушай, а ты можешь и меня туда провести? Попроси своего Джоэла, а я в долгу не останусь». «Ну, давай завтра туда сходим и посмотрим. Если он там будет, я поговорю». «Спасибо большое. О, смотри, наша очередь подоспела». «Привет, дай-ка нам два ход волка и соуса острова к нему, да побыстрее». «Сейчас», – недовольно ответил повар. «Интересно. Значит, в этот мегаполис можно пройти без особых проблем, только для этого нужно хорошо общаться хотя бы с одним из членов этих лоботрясов». «Думаю, мне стоит попробовать пойти туда и постараться проникнуть в город». «Ты будешь что-нибудь заказывать, или так и будешь стоять?» – спросил меня продавец. «Здравствуйте», – смущенно поприветствовал его я. «Понимаете, я потерялся, у меня совсем с собой ничего нет». «Ну началось», – перебил он меня. «Катись отсюда!» «Пожалуйста, вы бы не могли что-нибудь дать мне покушать, я очень голодный», – проигнорировав его, продолжил я. «Ты меня вообще слышишь? Я тебе говорю, катись! У меня полно работы, куча клиентов, мне нет дела до всяких попрошаек, которых и так тут полным-полно. Приходите вечно и просите у меня бесплатно поесть. Знаешь что, мальчик, не моя забота». «Ну, пожалуйста», – начал умолять я, сложив ладони перед собой. «Бесплатного в мире ничего не бывает. За все нужно платить. Либо ты платишь, либо катись». «Я уверен, что мои родители, которые потеряли меня, сейчас меня ищут. Они богаты и заплатят вам любую сумму, которую вы только попросите». «И когда они найдут тебя?» – заинтересовался он. «Два-три дня, не больше. Я расскажу им, какой вы замечательный человек, о том, что вы не остались в стороне, помогли мне. А если вы дадите мне на это время жилье, то ваше вознаграждение станет еще куда более щедрым». Я выкручивался как мог, пытался навешать ему лапши на уши, лишь бы он покормил меня и приютил, потому что на улице я жить точно не хочу. Плюс мне нужно как-то попасть в город и иметь при себе деньги». «Можно будет после того, как он разрешит у себя пожить, выпросить у него денег, да побольше. Скажу, что смог связаться с родителями, и они ждут меня там, где я могу доехать до них сам». Чтобы он не волновался, совру ему, что родители обязательно дадут ему заветное вознаграждение. «Ты знаешь, малец, мне нравится твое предложение. Погоди минутку, я сейчас подойду к тебе». «Сработало!» Я подождал его пару минут, как вдруг увидел, что он направляется в мою сторону, обойдя кафе с ножом в руке. «Ах ты, гадкий мальчишка!» «Ты не представляешь, сколько таких, как ты я повидал. Каждый из вас придумывал сказки покрасивей твоей. Я сейчас возьму и просто зарежу тебя на месте за такую попытку обмануть меня, а после буду продавать твое мясо своим гостям». В тот момент я сильно перепугался и убежал от него быстро, как только мог. Я пробежал между деревянными домами и людьми, которые даже не обращали на меня внимания, но потом вспомнил. «Я ж суперсильный. Почему я убегаю?» Этот жердяй не способен даже поцарапать меня своим ножичком. Стоит мне просто дунуть в его сторону, он рассыплется, как пыль. Кстати, о пыли. Почему я чувствую одышку? Я замедлил бег и остановился за ближайшим домом. Огляделся вокруг, понял, что за мной никто не следит и в округе никого нет. Посмотрев на свои руки, я думал о своих силах, но никакой блестящей пыли я не видел. В чем дело? У меня закончилась сила? Не самый подходящий момент для этого. Не время паниковать, все хорошо. «Блин, что же делать?» – запаниковал я. Я попробовал подумать о своих силах еще раз, концентрироваться и очистить свой разум. Это должно помочь. «Только вместо того, чтобы им как-то показаться, у меня лишь пробежали мурашки по всему телу. Интересно, что бы это значило?»